и обхватила своими холеными голыми руками его за шею. «Но в самом деле меня это так расстраивает. Бедняжка Бетти, Эти у нее одна радость на свете, этот несчастный фонд. И ты же прекрасно знаешь, что без тебя она тут же обанкротится». «Как ты можешь быть таким жестоким?» Стрельнув глазами в Бетси, она начала таскать отца за уши. На эти наивные шалости ее толкало не только желание похвастаться, какова ее власть над ним, но инстинктивное желание помочь сестре. Все это было крайне неприятно. И еще неприятнее мне стало, когда я заметил, что старик поддается. Лицо у него обмякло и порозовело, губы расслабились, и в конце концов он даже начал вторить хихиканью дочери. За неполная четверть часа у него из головы уже выветрилась идея о том, что дочери нужно стоять на своих ногах, Словно ничего подобного и не говорил, и он уже подписывал чек ворча, последний раз, только чтобы угодить Дафне. Но когда он подавал чек Бетти, я увидел в его глазах коварное злорадство. И до меня дошло. Впрочем, не впервые что я попался на удочку. Его напыщенная речь, как и маска снисходительного папаши, были только игрой, частью какого-то темного, извращенного юмора богачей. В своей безмерной гордыне он с самого начала решил дать Бетси деньги, но ему захотелось вначале ее унизить, и Дафна послужила ему в этом идеальным инструментом. В такие моменты все келлингемовское общество подавляло и раздражало меня, и остаток вечера я провел в никудышном настроении. Но старик, видимо, от души наслаждался. К счастью, Он рано ложился спать. В половине одиннадцатого мы освободились. Когда я пошел за плащом, Адафна отвела меня в сторону и с триумфальной улыбкой похвасталась монеткой в двадцать пять центов. Поль поспорил со мной на четвертак, что я не уломаю старика. А я прекрасно справилась Тебе не кажется? Она многозначительно прищурила свои огромные глаза. Завтра днем я поеду в город. Раз уж я спасла для Бетти ее несчастный фонд, думаю, взамен, ты мог бы угостить меня обедом? Обедать с Дафной было делом долгим и утомительным. Но я знал, что отказываться нельзя, чтобы не обострить для Бетти ее семейные отношения. — Ну, конечно, разумеется, — ответил я. По дороге домой Бетти держалась молодцом, не упомянула о моей неудачной попытке встать на ее защиту и не подала виду, что отец ее обидел. Слишком велика была фамильная гордость — и Поль был великолепен. В эпизоде с четвертаком он умолчал. Все это он воспринимал как обычную коммерческую операцию, причем удачную. Фаулеры собирались заехать к нам на стаканчик, но когда мы почти доехали до Бигман плейс Поле вдруг обнаружило, что у нее болит голова. Почти каждый раз, когда не она оказывалась в центре внимания, у нее начиналась головная боль.